ва 46. Сонг продолжал наблюдать за действиями демонических практиков, хотя наблюдением это можно было назвать с большой натяжкой. Всё то время, пока люди находились в зале дворца пещеры высшего духа, демоны продолжали заниматься одним и тем же. Они, казалось, бессмысленно пялились на чёрный алтарь прямо перед собой. В полной тишине и практически не шевелясь, сотни демонических практиков производили пугающее впечатление. В прошлый раз Сумк не успел толком рассмотреть зал, где проводился ритуал, так что сейчас он смог оценить его впечатляющие габариты и выдающуюся, даже страшноватую архитектуру. Множество необычных статуй по периметру круглого обсидианового алтаря и резные колонны, изображающие какие-то непонятные события изы жизни строителей дворца, давали странное ощущение, как будто неизвестные строители никуда не уходили, а остались тут и наблюдали за залом. Редкие отзвуки битвы иногда долетали до отступника Вы склона Лунного Феникса, говоря, что силы города продолжают сражаться где-то в глубине пещеры. Впрочем, это мало их волновало. От чего-то они абсолютно не верили в людские силы и их способность вернуть обратно пещеру высшего духа. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Сонг повернул голову и обнаружил что оказался под пристальным изучением зеленых глаз син-фен. Слегка улыбаясь, девушка чуть наклонила голову и игриво произнесла. «Как странно, могу поклясться, что от тебя просто несет силой десятого владыки. Это все твое сокровище? Ты смог стать десятым владыкой менее чем за полгода?» Ты сам-то хоть немного понимаешь, какую бурю породишь, если кто-то узнает об этом? Мне даже интересно, насколько впечатляющей станет война за обладание таким сокровищем. Девушка улыбнулась, представляя себе эту войну. Ну, в этом-то случае ей точно не будет скучно. Синфэн стала радостна лишь только от одной мысли, что настырный голос уйдёт от неё в этом случае на долгое время. Сун же пытался не обращать на неё внимания, говорить с этой странной особой ему не хотелось. Оставалось слушать её надоедливый голос и молчать, временами посматривая на Рю. Заметив его взгляды, Синфэн отвлеклась от своих рассуждений. И проследил за тем, куда смотрит парень, с пониманием улыбнулась. "Да, эта девчушка рассказала тебе многое. Даже не ожидано, что вы встретились вновь. А хочешь, я расскажу, что именно она получила взамен?" "Нет. Она стала членом клана." Совершенно не обращая внимания на ответ Сунга, продолжила радостно говорить Синфэн. Ну, ну, зайчик, не смотри таким взглядом. Я знаю, что она всю свою жизнь стремилась к этому. Эти слуги такие странные. По мнению их жалким членством в каком-то местном захудалом клане, я не с готовностью бросится продавать всё, даже самих себя. Что? Ты тоже слуга? Зайчик, зачем же обманывать? Ты раб или ребёнок? Удивительно, как ты смог столько продержаться, да ещё и очутиться в одном из павильонов. Она продолжала болтать, не обращая особого внимания на злобные взгляды от всех окружающих людей. Синфэн даже не замечала, как её заносит всё дальше и дальше. Девушке было плевать. Рутина последних нескольких дней и полная тишина зала где она уже не могла заглушать все отчетливо звучащий шепот, сделали свое дело. Син-фен, следи за своим языком. Клан Лунного Феникса имеет многовековую историю. Это величайший клан города. Не смей больше даже слова сказать плохого о нем. Конечно, Лонг-фен не был бы самим собой, если бы не попытался урезонить девушку. Жаль только ей были безразличны такие угрозы. Она придвинулась к Сонгу вплотную, отчего молодой человек сразу почувствовал лёгкий аромат ландыша и жасмина и, потянувшись, прошептала ему в самое ухо: "А теперь посмотри на неё. Она ведь добилась чего хотела. И что же, счастлива ли эта девушка теперь?" Горячее дыхание Синфенши касало его уха, а гибкое тело настолько сильно прижалось к Сунгу, что у него мгновенно перехватило дыхание. "Спорим, я одним ударом смогу снести ей голову. Я могу это сделать ради тебя. Ты только скажи, и это станет твоей маленькой местью. Попробуем, зайчонок?" Синфин отстранилась от молодого человека, при этом нежно тыльной стороной ладони поглаживая его по щеке. Он посмотрел в её глаза и потерял возможность говорить. Слова застряли в горле, точно проглоченный ком. Глаза девушки стали полностью золотыми. В них сейчас плескалась настоящая сущность дегрома, а ещё чистое и разрушительное безумие. Улыбка Синфен быстро превращалась в оскал, а тёмные волосы, выбившись из аккуратной причёски, поднялись вокруг её головы чем-то напоминая при этом змей. Изменения в окружающей обстановке не укрылось от группы Вупи, стоящих сейчас возле самого возвышения, чуть дальше от отряда Лонгфена. Они развернулись в их сторону и стали бесстрастно наблюдать за происходящим. Лонг Фен же, увидев состояние своего самого сильного воина, бросился к ней, одновременно с этим доставая что-то из-за пазухи. Этим предметом оказался обычный на вид камень. Когда-то его передала ему сама Син Фен, и с ее слов он способен был вернуть ей на какое-то время разум, если она вдруг окажется на грани безумия. К сожалению, до ле него Лонгфен не успел добраться до своей подчинённой. В эти секунды, когда он спешил к ней, главные врата, что служили входом во дворец, под действием невероятного удара силы распахнулись до да так, что одна из створок слетела с петель и с диким грохотом упала. Придавив своим весом пару десятков демонов, не успевших среагировать. После дикого грохота от упавшей створки врат, в зале дворца ещё несколько секунд отскакивая от одной стены к другой, точно маятник, прокатывалось эхо громогласного удара. Через упавшие врата внутрь зала спокойным шагом, можно сказать, не спеша, Зашли четыре человека. Одного из вошедших Сонг сразу узнал тот самый старик, практик слияния с кровавыми техниками, труды других мастеров молодому человеку были незнакомы. Изящная леди, полностью одетая в белое, ещё один старик, тяжело опирающийся на трость, и мужчина средних лет с волевым лицом. Судя по подавляющей мощи, распространяющейся от них, все они были мастерами слияния. За спинами вошедших экспертов можно было разглядеть множество воинов с развитием ниже, от воплощения до владык последних этапов. Но что больше всего поразило Сонга, так это ступор демонов, не обращающих внимания на врага, либо они настолько сильно удивились появлению людских экспертов, во что парень не верил, либо всё ещё оставались под влиянием загадочного обсидианового алтаря. Впрочем, в это тоже верилось с трудом. Неподвижность демонических практиков продлилась недолго. Раздался протяжный и скорбный гул, заполнивший всё пространство огромного зала дворца. Этот звук вывил из оцепенения демонов. Секунда, и зал превратился в поле боя. Четыре практика слияния из числа людей бросились на врагов, обрушивая на них множество ударов и каскады духовных атак. Сам же Сунг сейчас по-прежнему не мог двигаться, находясь под действием сил Синфен, которая всё ещё стояла рядом и смотрела на него странным взглядом. В её глазах плясали молнии, а лицо искажало безумие. Встретившись взглядом с молодым человеком, она стала медленно подходить к нему, радостно улыбаясь, что-то шепча под нос. Сун это смог понять только по едва шевелившимся губам девушки. Кто знает, что Син Фэн хотел с ним сделать? Но её продвижение остановил какой-то незадачливый демонический практик, натолкнувшийся на неё. Бам! Демон не успел даже удивиться, как превратился в фарш, поразлетевшись на множество ошмётков. Это убийство стало сигналом. Все демоны, что находились вокруг отряда ренегатов, развернувшись, атаковали его. крики Лонг Фина о том, что они союзники, и это просто ошибка, потонули в шуме бойни. Бойни, что устроила Син Фэн. Сонг наблюдал, как девушка, бывшая такой соблазнительной, за какие-то 2 секунды превратилась в чудовище, выкашивающее всех демонов людей, подвернувшихся под руку. Да, она не следила за тем, кого атакует. Просто убивала она право и налево, прихватив парочку людских практиков клана Лунного Феникса. Примерно в это же время Сунг почувствовал, как сила, которая не позволяла ему двигаться, отступила и освободил его тело. Наверное, в том состоянии, в котором сейчас находилась Синфен, она была неспособна контролировать эту способность. тем лучше для него. Надо уходить отсюда и как можно быстрее. Он ни секунды не желал оставаться в зале дворца, поэтому, осмотревшись и определив, где находится выход, он сразу начал пробиваться к нему. Двенадцатый владыка наконец смог смородить испытать свои силы, проверив насколько увеличилась его мощь. От одной только мысли о бое кровь бурлила, а сила наполняла духовные каналы, прогоняя мощь двенадцатого владыки через всё тело. Первый же демонический практик, встреченный с онгом, оказался на границе формирования рисунка, точнее, её аналога у демонов. С полок меча далёкий шаг Со стороны это выглядело так, будто молодой человек вспыхнул огненной вспышкой и через мгновение оказался за спиной демона. Даже не оборачиваясь, Сунг продолжил путь дальше, а демонический практик, беззвучно завалившись назад, распался на пять равных частей. Когда Сунк использовал далёкий шаг, его поразила новая возможность, открытая им после взятия 12-го владыки. Теперь он мог делать сразу два шага с разницей в полсекунды. Раньше на каждый шаг ему требовалась подготовка минимум в 2-3 секунды, а теперь ограничения во времени оказались сняты. только вот потребление силы в разы выростало, если он пытался продирать этот фокус несколько раз. Неуязвимым он не стал, но сила навыка безусловно выросла на порядок. Ещё раз оглядевшись, Сонг приметил, как Синфэн устраивала место рубку где-то в 50 м от него, стягивая к себе всех сильных практиков демонов. Ну хоть в этом плюс её безумия. Мастер Сонг, спасите! Он услышал истошный крик, раздавшийся справа. Кричала Риль, из последних сил отбиваясь от демона начального развития формирования рисунка. "Проклятие!" скрипнув зубами, проговорил Сонг. Несмотря на поступок Криль, он не хотел становиться свидетелем её гибели и уж точно оказаться хоть в какой-то степени виноватым в ней. в полух меча далёкий шаг. Демон, как и в прошлый раз, ничего не смог ему противопоставить, развалившись на пять частей, оказавшись перед девушкой, парень посмотрел ей в глаза. Теперь мы в расчёте. Спрячься, если не хочешь умереть здесь, сказал он, поворачиваясь к ней спиной. Он прекрасно понимал, что у Рила было не так много шансов, но также ясно, что попытается он сейчас провести её к выходу, и их шансы выбраться из этой передряги станут ещё меньше. Поэтому на этом их совместная история должна окончиться здесь. Он больше ничего ей не должен. Уже больше не оборачиваясь, Молодой человек направился дальше, далёким шагом прорываясь вперёд.